и предупреждал царя Алексея, «Не думайте, что нас мало. Сотни тысяч человек на Руси готовы умереть за веру своих отцов». Субботин материалы, том 4, страница 223-266. Письмо Аввакума носило личный характер. Было мольбой за его семью. «По моим грехам я заслуживаю пустозерской тюрьмы». «Но, святая душа, жалься над моей женой и детьми. Я благословляю тебя. Да простит нас Господь. Мы всегда должны думать о смерти, о Баде, о Царстве Небесном и помнить наставления нашего покойного отца, протоиерея Стефана». Борсков, страница 32-33. Стефан, бывший вождь этих ревнителей, Много лет являлся исповедником царя Алексея. Таким образом, в слегка завуалированной форме Аввакум передавал свой конфликт с царем на Божий суд и моральную ответственность к святого человека, чью память почитали и Аввакум, и Алексей. Аввакум также нашел различные пути, чтобы передать свои послания друзьям и последователям в Москве. Одним из посредников в этой секретной переписке служила жена Аввакума Анастасия, сосланная на мизень. В Москве полуподпольным центром староверов являлся дом боярани Морозовой. Морозова пришла к тому, чтобы всю свою жизнь посвятить делу Аввакума. Он был ее обожаемым духовным отцом, светом и радостью ее души как сказал Паскаль. Паскаль, страница 421. Она посылала деньги Анастасии, информировала Аввакума об общине его последователей в Москве, просила отпустить ее незначительные грехи, истинные и мнимые, настаивала на его благословение. В душе искренне любя ее, а в вакуум, тем не менее, в письмах к ней был строк и суров. Как вследствие собственного богатства и положения, так и по статусу своего рода, Морозова играла заметную роль при царском дворе. Ее любила первая жена Алексея Мария. Частично под влиянием Морозовой члены других именитых родов московского общества, такие как Салтыковы и князья Хованские, Долгоруков и Волконский сочувствовали староверам. Смерть царицы Марии Милославской 3 марта 1669 года лишила боярню Морозову и ее круг не только друга, но и влиятельной покровительницы. Мария с ее приверженностью к старому русскому быту сдерживала при Алексея, к западным новшествам. После ее смерти царь психологически освободился, чтобы развивать свои вкусы более открыто. Род Милославских терял свое влияние, а звезда, склонного к западничеству, друга Алексея Артамона Матвеева, восходила. Матвеев считал староверов упрямыми фанатиками, мешающими прогрессу в России. Московские церковные власти тоже настаивали на более тщательном контроле за религиозной оппозицией. В Москве одним из самых ревностных защитников старых церковных традиций был блаженный юродивый Афанасий, принявший постриг под именем Авраамия. Он служил связным между Москвой и Мезенью и распространял трактаты и послания, приходящее из пустозерск 13 февраля 1670 года Авраамия арестовали и допросили. После почти двух лет тюремного заключения в начале 1672 года его сожгли на костре. У него обнаружили письма и документы, свидетельствующие о тесных связях пустозерских ссыльных, с Москвой через Мизень. Правительство немедленно направило в Пустозерск и на Мизень специального представителя, голову капитана